Глава 51. В коридоре было тихо, но совсем не так, как в обычный вечер воскресенья. Департамент казался заброшенным. Все отправились на поиски преступника. Чашки с остывшим кофе стояли на столах. На экранах компьютеров, оставшихся включёнными, крутились скринсейверы, надписи «Департамент полиции Лорни». Ошарашенная детектив Уэст вошла в общий зал. Она едва заметила Роджерса, дожидавшегося её. Он сидел, развалившись в чужом офисном кресле и крутил в пальцах карандаш. «И что он сказал тебе? Не очень злится, что мы не раскусили Стоуна, пока допрашивали парнишку?» «Нет, значит, дело не в словах Лэнгли. Потому что этот парень — настоящая задница. И потом, ты же была не одна. Мы с тобой работали в паре, и я не против ему об этом напомнить». Роджерс начал подниматься, закипая на глазах. Уэст остановила его. «Он хочет, чтобы я полетела в Крэп-Крик» где Стоун совершил первое убийство, поручил разобраться с тем делом, поискать информацию, которая может нам помочь. Роджерс нахмурился. «Каким образом это нам поможет? Он же здесь, и ловить его надо на острове!» Уэст не ответила. «Ладно. Когда?» «Сейчас. В буквальном смысле. Через полчаса за мной прилетит вертолёт». Роджерс растерянно поморгал. «Тогда я тебя подвезу». Вдвоём они поехали к Уэст на квартиру. Она быстро собралась, побросав две смены одежды в спортивную сумку. Когда она застёгивала молнию, звякнул её мобильный. Питман прислала информацию по авиаперелёту. Роджерс повёз её к спасательскому серф-клубу на пляж. Уэст сидела на переднем сиденье с сумкой на коленях. По дороге они не обменялись и парой слов. Стоило им прибыть на место, как в небе вспыхнула яркая искра, двигавшаяся с севера. Вот она приблизилась, и стали видны лопасти винта и очертания кабины. Вертолёт завис у них над головами, потом начал медленно опускаться, поднимая страшный шум. От ветра вода на пляже закручивалась крошечными торнадо. Из машины вертолёт казался неуклюжим, каким-то нереальным. Его полозья неловко брякнулись в песок. — Ладно, буду держать тебя в курсе! — крикнул Роджерс, когда вертолёт сел. Лопасти продолжали издавать рокот так что ему пришлось повысить голос. Пилот из кабины подал им знак рукой. Уэст кивнула, потом глянула на Роджерса. Вид у него был отстранённый. Напарнику явно не терпелось скорее вернуться к поискам Стоуна. «Я тоже», — ответила она наконец. Протянула руку и распахнула дверцу. «Мы поймаем его за тебя», — добавил Роджерс поспешно. «Отловим этого гада». Уэст замерла на мгновение, а потом, ничего не сказав, вылезла из машины. Снаружи шум был оглушительным. Волна горячего, насыщенного выхлопом воздуха обрушилась на неё. Песок заколол лицо. Уэст пригнула голову, чтобы защититься от ветра. Вокруг её ног мелкие лужицы воды дрожали, как живые. Она побежала к вертолёту, добралась до его блестящего крашенного бока и отодвинула в сторону откатную дверь. Забралась в кабину и захлопнула дверь за собой. Тут пришлось действовать обеими руками. Внутри шум казался тише наполовину. А ещё в кабине было тепло. Пилот обернулся, чтобы поглядеть на неё и что-то сказал. Уэст не расслышала. Потом ткнул пальцем в наушники, свисавшие из крюка у неё над сиденьем Она потянулась за ними и надела на голову. «Добро пожаловать на борт, детектив!» — раздался голос у неё в ушах. «Пристегнитесь, пожалуйста. Мы немедленно улетаем». Его континентальный акцент удивил Уэст. Оказывается, она успела привыкнуть к тому, как говорят на острове. «Бостон, аэропорт Логан, верно?» — спросил пилот, и на этот раз она кивнула. «Во сколько ваш рейс?» «В 22.45». «Времени в обрез, но мы постараемся. Впервые в вертолёте!» — добавил он, и Уэст опять кивнула. «Откуда вы узнали?» «Понял по ужасу в ваших глазах». В слабом свете маленькой лампочки — Уэст заметила, что пилот улыбается, но он сразу развернулся назад к своим рычагам и приборам. Она едва успела пристегнуть ремень, как тон мотора изменился. Сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее вертолёту стремился вверх. Земля, пляж, море — всё ушло у них из-под ног. Казалось, будто пьяным поднимаешься на лифте. Вертолёт заложил вираж, и вид за окном переменился. Город пропал. Теперь Уэст видела только чёрные дюны и океан. Она почувствовала, как вцепилась руками в подлокотники и мысленно приказала себе расслабиться. Они пролетели над водой, огибая скалы. Наверное, скорость была уже приличная, потому что внизу показался Литли. Уэст попыталась разглядеть дом мальчика на утёсе и не смогла. Потом поняла, что глядит не туда, совсем потеряла ориентацию. И вдруг он возник под ними. Коттедж на краю утёса. Дом, который Билли Уитли так долго делил с убийцей. С высоты он казался висящим ещё более опасно, неустойчивым. Пожалуй, как и вся жизнь мальчика. Неужели ей пришёл конец? Внизу она видела огни. Это работала поисковая команда. И две, нет, три патрульные машины на узкой подъездной дорожке. Потом пилот заложил вираж вправо, к морю и чёрные скалы оказались у них по левому борту. Уэст торопливо отодвинулась от окна, словно это могло помочь пилоту не потерять управление и не отправить их прямиком в скалы. Потом и скалы тоже исчезли, а под вертолётом оказался маяк, возвышавшийся над обрывом. Дальше простиралась лишь вода. Чёрный океан с крошечными брызгами света, где проблесковые огни вертолёта отражались от волн. Уэст оглянулась. Отсюда ещё виден был остров и городок, тающий вдали. Пилот ещё раз скорректировал курс и прибавил скорости. Звук мотора стал громче, к нему добавился визг гидравлики, какие-то щелчки. Голос пилота раздался в наушниках, чёткий и разборчивый. В нём не было островной протяжности, и уэст почему-то её не хватало. Я объясню вашу ситуацию диспетчерской Бостонского аэропорта. Надеюсь, они дадут нам посадку но ничего обещать не могу». Он чёлкнул каким-то выключателем у себя над головой. «Тот, кто заказывал вам билет, наверное, очень хотел, чтобы вы поскорее добрались до места, или чтобы убрались отсюда». Это было просто шутливое замечание, но Уэст даже не улыбнулась. К счастью, в кабине было достаточно темно. Мрак за окном чуть разбавляли только навигационные огни. Она смотрела на волны, пробегающие внизу, и спрашивала себя есть ли реальная причина для её командировки. Похоже, её в самом деле просто убрали с дороги.